Глава двадцать Весь день Доминик крутился вокруг тюрьмы, пытаясь найти хоть какой-нибудь способ вытащить брата. У самого парня статус оказался низковат, чтобы его пропустили внутрь второй раз. Похоже, в прошлый раз жандармы что-то заподозрили из их разговора, а может, дело было в том, что сбежала домина Ева. Так или иначе, пробиться внутрь, чтобы навестить Диего, у него так и не вышло. В Сарагосу он прибыл не один. Десяток надежных парней, бывших работников завода, временно переквалифицировавшихся в боевиков. Когда в Памплоне стало известно, что Диего пленили, многие рвались его освобождать. Доминика видел, что брат не слишком заботится о собственной репутации среди повстанцев, и тем не менее его не только уважали. Диего восхищались. Что там? После того, как вернулся в город, Доминус Ортес с удивлением замечал, что многие подростки отращивают себе такую же прическу, как у кузена. Среди детишек младшего возраста стала популярной игра «Диего против чистых». Дети не врут, и чаще всего их отношения — это отношения старших родственников, так что общее настроение в памплоне не вызывало удивления. Доминико сорвался в Сарагосу в спешке, в тот же день, когда узнал, куда пропал брат, и успел увидеть только самое начало народных волнений, но не сомневался. При нужде для освобождения парня соберется небольшая армия. Что там говорить, почти все в Контубернии готовы были сорваться сразу же вместе с ним, и только уговоры Северина позволили остудить горячие головы. Состояние, в котором Доминика нашел кузена, заставило парня пожалеть, что поддерживал Северина в его уговорах. Брат был едва жив. Им так и не удалось поговорить нормально, а намеки, Доминика надеялся, он просто неправильно понял. Возвращение Домины Евы расставило все по своим местам. Оказывается, Диего действительно не рассчитывает на побег. Доминико не отчаялся. Во время встречи с Аллеерами подробно рассказал о том, в каком состоянии нашел Диего, и о том, какие у него перспективы. Если Валерий Аллеер не проявил особого энтузиазма, то Петра была в ярости. Совершенно проигнорировав робкие попытки брата ее успокоить, Петра заявилась сначала в магистрат, где буквально поставила всех перед фактом, что будет защищать Диего, а потом, прямо оттуда, рванула в тюрьму и чуть ли не взяла ее штурмом. Безусловно, сыграла роль ее фамилия. Доминика не обольщался. Попробуй он провернуть нечто подобное, и его в лучшем случае выпроводили бы, а в худшем посадили в соседнюю с Диего камеру. Тем не менее, оказией он воспользовался прошел до территории тюрьмы вслед за девушкой, и пока она устраивала кавардак, под предлогом охраны знакомой успел неплохо оценить происходящее в здании. Увиденное ввергло молодого человека в уныние. Местные власти явно учитывали, что важного пленника могут попытаться освободить, и очень хорошо к этому подготовились. «Пожалуй, тут действительно потребуется целая армия» но ее нужно сначала собрать, а потом еще как-то довести до Сарагосы. Нереально. В одном из ящиков, которые Доминика привез в Сарагосу, лежали около ста сорока фунтов этой чудесной взрывчатки динамита. Однако даже с таким козырем Доминика не видел, как они смогут освободить брата. Можно устроить переполох, можно даже взорвать стены. Вот только сразу после этого налетчикам предстоит встретиться с целой манипулой легиона освободителей, ротой жандармов и, как вишенка на торте, пятью десятками монахов чистого. В снимаемый целиком домус парень вернулся в крайне подавленном настроении. И даже, как всегда, безмятежно отстраненная личика домины Евы его не успокоила. «Ты напрасно беспокоишься», — сказала ему девушка. Диего обещал, что справится. Не стоит ему не доверять. Нужно просто помочь ему. Доминика искренне верил в выдающиеся способности недавно обретенного брата. Но он просто не представлял, как тот сможет избежать смерти. И как ему помочь? Настроение только ухудшилось после того, как в дом ворвалась домина Петра и тут же принялась бросаться обвинениями. «Пока мы с вами тут наслаждаемся жизнью, Диека там пытают. Вы разве не понимаете? Он совсем один, в камере, тяжело раненый, и каждый день к нему врываются мерзкие твари, которые жгут его светом, подключают к рукам динамо-машину, и боги знают, что еще. Его лишают еды и воды» а он молчит, опасаясь выдать что-то, что может повредить его друзьям. — И после всего этого вы заявляете, что не знаете, как ему помочь? Доминика, сидевший в кресле, обхватив голову, поднял глаза на гостью. Он сам просил ничего не предпринимать. — Если меня будут мучить несколько дней подряд... Я тоже наверняка буду считать смерть избавлением. Но это вовсе не значит, что смерть — это то, в чем я действительно нуждаюсь. Мне казалось, что вы очень дружны. Так почему теперь вы с такой легкостью оставляете друг друга на растерзание врагам, Доминус ортес? Неужели вы думаете, что он поступил бы так же? Нет, — покачал головой Доминико. — Нет, Диего никогда не позволил бы себе так поступить, и вы правы, Петра. — Мы тоже так делать не будем, потому что в таком случае просто потеряем право называться Эквитами. — Я не собираюсь оставлять его, но пока действительно не вижу, как мне справиться наличными силами. У меня двадцать человек, которые готовы пойти в огонь и в воду, но этого мало. — Я не вижу, как устроить тайный побег, а наглый штурм просто обречен. Мы не поможем Диего и сами сложим головы. Будь у нас хотя бы в раз больше людей, и можно было бы хоть что-то придумать. Не сейчас, а прямо во время казни, когда охрана в любом случае не будет настолько мощной. Но я боюсь, мне просто не хватит времени» чтобы организовать переправку такого количества солдат в Сарагоссу. — У моего брата здесь, в Сарагосе целых четыре центурии, — вскинулась Петра. — Вот только ваш брат почему-то не стремится помогать, — с горечью констатировал Доминико. Петра, разгоряченная спором, вздохнула, чтобы возразить, но осеклась. Он в самом деле не проявляет особого энтузиазма, — согласилась девушка. Но это не важно. Важно то, что Доминус Диего не раз спасал мне жизнь. И к тому же, его стараниями я не осталась однорукой. Поэтому какие бы соображения ни двигали Валерием, он сделает все, что потребуется. Доминика уже имел разговор с Доминусом Аллеер по поводу Диего. С Валерием они были знакомы задолго до того, как началась вся эта свистопляска. Даже учились в университете, недолго. Когда Доминика только начинал обучение, Валерий учился последний год. Парень считал наследника Аллеер хорошим приятелем. Приятный и уравновешенный, истинный аристократ — Каждый раз при попытке поднять тему освобождения друга Валерий принимал вид отстраненный и откровенно скучающий. Он не отказывал прямо, но Доминика понял, никакой помощи с этой стороны можно не ждать. Доминус Ортес прекрасно понимал причины. «Алейрам нужен спокойный север. Без войны и без власти чистых». Самый простой способ обеспечить это спокойствие — это позволить событиям идти своим чередом. И все же Петра говорила так уверенно, что даже скептицизм Доминика пошатнулся. — Хорошо, — кивнул парень, — если подчиненные вашего брата помогут, дело уже не кажется таким безнадежным. Казни проводятся на площади мучеников за чистоту при большом скоплении зрителей. Доминика достал бумагу и набросал треугольник площади. Мы не знаем, каким маршрутом Диего попытаются доставить на площадь. И у нас все равно недостаточно людей, чтобы перекрыть их все. Так что действовать придется уже на месте. Я уже думал об этом. Если устроить взрыв и имитацию атаки вот здесь, то большая часть охраны стянется в ту сторону. Доминика указал на один из углов площади, дальний от здания суда. Петра внимательно следила за объяснениями, даже наклонилась пониже, будто рассчитывала разглядеть подробности на корявом рисунке. Зрители же, напротив, инстинктивно двинутся в противоположную сторону. Диего, конечно, не останется без охраны, но если среди этих зрителей будет достаточно верных людей, охрану можно будет просто задавить, а дальше только бежать. Локомобиль придется поставить заранее, вот здесь. Доминик откнул пальцем в один из дворов. Остальным придется разбегаться, но для них тоже можно заранее подготовить паровики. Не так близко от площади придется пробежаться». Иначе жандармы могут что-то заподозрить. — Наконец я слышу хоть что-то похожее на план. — проворчала Петра. — А то в последнее время у меня возникло ощущение, что меня окружают неблагородные эквиты, а сфора ничтожных плебеев. — Простите, Доминика, я не имею в виду вас. Просто меня удручает с какой готовностью все окружающие смирились с поимкой Диего. Девушка вскочила со стула и зашагала к выходу. Я немедленно пойду к брату, поставлю ему ультиматум. В конце концов, если он такой трус, я сама смогу поговорить с людьми. Уверена, многие готовы будут бороться за правое дело, даже зная об опасности. Сегодня же вечером я пришлю кого-нибудь, чтобы сообщить о результатах разговора. А завтра мы с вами еще раз встретимся, чтобы обсудить все подробнее. Доминика, стоя у окна, смотрел вслед Домине Петре. Даже издалека было видно, что девушка фонтанирует энергией. Может, ей в самом деле удастся переубедить Валерия. — Брат этой девочки не станет помогать освободить Диего. — Голос Домины Евы раздался неожиданно. Визит Петры девушка пережидала в соседней комнате. — Плевать. — Мотнул головой Доминика. Она напомнила мне о том, что я эквит, а эквиты не предают друзей. — Если Валерий откажется помогать, мы сделаем все то же самое и без него, иначе я просто не представляю, как буду потом смотреть себя в глаза в зеркале. — Диего справится. — Уверенно отрезала Ева. — Нужно только ему помочь. Вечером в домус, в котором обосновался Доминика, со своими людьми явился Валерий собственной персоной. Не один, в сопровождении четырех контуберней крепких парней. Доминика, сначала воспринявший появление приятеля как хороший знак, быстро понял свою ошибку. — Дружище, ко мне сегодня заявилась Петра с очередным дурацким прожектом, — по освобождению этого вашего лейтенанта. Она утверждает, что этот прожект твоих рук дело. Откровенно говоря, я разочарован. Ну ладно, она девчонка, у которой до сих пор в голове ветер играет, но ты-то взрослый мужчина. Ты в ответе за тысячи людей. И готов наплевать на эту ответственность в угоду своим чувствам? — Неужели ты не понимаешь, что, даже если вам удастся воплотить в жизнь ваш безумный план, гражданская война выйдет на новый виток? Ты готов заплатить тысячами жизней только за то, чтобы твой приятель, который рано или поздно все равно найдет свою пулю, прожил на несколько дней дольше? Я понимаю, что вы дружны. но... Взгляни на него отстраненно. Диего одержим. Он не контролирует себя. Его ненависть так велика, что он готов положить на алтарь своей мести любое количество людей. Невинных людей. И ты готов ему в этом потакать? — А мне тоже плевать! Вдруг вызверился Доминика! — Где были все эти люди, когда их очищали? Они только и могли, что прятаться и умолять, чтобы их не тронули. Единицы пытались сделать хоть что-то, и то, что сейчас им предлагают перемирие, — это заслуга в большей степени именно Диего. Именно благодаря ему чистым показали, что они могут получить удар в ответ на свои деяния. Ты прости, Валерий, но ты не видел, что творилось в Памплоне. Доминика вскочил и начал ходить по комнате из угла в угол. Я говорил с людьми в Бургасе. Основная волна геноцида вас просто миновала. До вас дошли отголоски. А я видел, сам видел, лично, что чистые делали с людьми, поверь мне. С таким мириться нельзя. И знаешь, я уверен, что если мы продадим Диека, перемирие надолго не затянется. «Сейчас в Риме сидят не те люди, с которыми можно договориться, особенно имея слабые позиции. Власти митрополии, чистые, не держат слова. Это если смотреть с позиции выгоды, на которой ты так замечательно сконцентрировался. Но я тебе другое скажу. Я еще не забыл, из какого я рода, и я не запятнаю себя предательством, даже если это вовсе не будет выгодно». Валерий, молча наблюдавший за метаниями приятеля, огорченно покачал головой. — Этот парень ухитрился даже тебе задурить голову. Ну ладно, раз уж я остался один, кто не лишился разума, придется мне побыть тем, кто удержит нас всех от катастрофы. Мои парни сейчас заберут все, стреляющее у твоих. Заодно я забираю динамит. Не вскидывайся так, я тебе только добра желаю, — поднял руку Валерий. Обязуюсь вернуть все сразу же после казни. А чтобы ты не наделал глупостей, я оставлю небольшую охрану. Они проследят за тем, чтобы ты вел себя прилично. — Прости, дружище, но я просто обязан проследить за тобой как старший товарищ. Уверен, твой отец, когда узнает об этой ситуации, полностью одобрит мои действия. Доминус Алейр уже вышел за дверь, когда Доминика, сжав кулаки, тихонько прошептал. «Одобрит, что ты помешал освобождению моего брата? Если Диего убьют, у семейства Аллеер появится кровный враг и боги-свидетели». Я буду первым, кто поддержит войну. Последние несколько дней нормальная жизнь у меня начинается ночью. День поделен между общением с тюремщиками и долгим тоскливым разглядыванием потолка. Я не даю себе впасть в уныние, пытаюсь хоть немного двигаться, чтобы тело не обессилило окончательно но пока сил слишком мало, чтобы заниматься восстановлением подолгу. Остается только рассматривать каменные своды тюрьмы, следить, как солнечный луч из крохотного окошка под потолком ползет по полу, отсчитывая часы, достроить планы, воплощать которые предстоит не мне. Послушай, разреши мне его убить. Этой фразой поприветствовала меня Кера, когда я заснул. Я, конечно же, поинтересовался, кого. Рассказ богини окончательно подтвердил мои подозрения по поводу благородного Валерия Аллеяр. Это даже хорошо, что Доминика и Петра не смогут теперь устроить какую-нибудь дичь. Идея о побеге, которая пришла им в голову, мне откровенно не понравилась. Собственно... Я и сам вначале размышлял о чем-то подобном, однако быстро отказался. Я более чем уверен, за Доминика, как и за Валерием, следят. И за их людьми тоже. Так что устроить внезапное нападение не получилось бы. Да даже если бы и удалось что-то, уйти нам бы не дали. Слишком сложный план. Так что Валерий со всех сторон был прав. Вот только добрых чувств у меня к этому римскому Дэнди его правота не вызывала. Не люблю политиков. Им приходится быть сволочами, даже если они действуют во благо. Откровенно говоря, промелькнула в голове мысль позволить Керри сделать то, что так хочется. Мелькнула и тут же исчезла, как несостоятельная. Каким бы неприятным человеком ни был Валерий Алейр, И как бы сильно он не напакостил мне, пусть и чужими руками. Он остается одним из тех, чьими стараниями целая взбунтовавшаяся провинция сейчас получает отсрочку в войне. А главное, благодаря ему, дорогие мне, люди остаются в безопасности. Нет, Доминус Валерий нужен живым. Не трогай его. Покачал я головой, выслушав Керу. И вообще постарайся сделать так, чтобы кроме Доминика тебя никто не видел и не слышал. Тебя и Ремуса тоже. Все, кому это интересно, должны решить, что ты исчезла, сгинула. Если уж мне тихо исчезнуть не светит. Мы говорили еще долго, причем в основном я». Пытался учесть все возможные варианты развития событий и продумать любые случайности и как этих случайностей избежать. Собственный расстрел — дело серьезное. Здесь на авось не получится. После того знаменательного визита Домины Петры обо мне все будто бы забыли. Ни допросов, ни пыток, ни визитов лекаря... Дни шли один за другим, одинаково унылые, скрашиваемые, как и раньше, только завтраком. Разносолов я больше не получал, но и той бурды, что была в первый день, мне не приносили. Вполне приличная кормежка. В последние годы, живя с родителями в неблагонадежных кварталах, такое изобилие мы могли себе позволить очень редко. Сдается мне, за ту декаду я даже растолстел слегка. Хотя что я говорю, просто тюремная рубаха перестала болтаться на мне, как на вешалке. Страх неизвестности и предстоящей казни не мешал мне к ней готовиться. Каждый день я всеми силами стремился восстановить свое здоровье, насколько это было возможно. Рана в ноге более-менее затянулась. Я все еще хромал, но это и не удивительно. Мало того, что мышцу разворотила пулей, так я еще и поковырялся там изрядно. Так что на быстрое восстановление рассчитывать было бы наивно. Тем не менее, чувствовал себя я вполне сносно и был этим фактом крайне доволен. Ночами я жадно выспрашивал Керу обо всем, что ей удалось узнать за день. Богиня, следуя моей просьбе... Не показывалось никому, кроме Доминика, на глаза, но очень много времени проводила рыская по городу и выясняя все, что мне необходимо было знать. Ну и покупки кое-какие делала самым постыдным образом, выпросив у Доминика денег в долг. Стала моими глазами и ушами на это время, при этом ухитрялась оставаться невидимой для людей Валерия, которые строго следили за всеми, телодвижениями охраняемых. Кузен, по словам богини, держался, хоть и впал в уныние. Даже не поинтересовался, для чего нужны девушке деньги, не такие уж маленькие. Выделил запрошенное без вопросов, только уверил, что никаких долгов не признает и обратно не примет. Моих планов парень не знал. Я не хотел никаких случайностей. Доминика я верю. Предавать он меня не станет, по крайней мере, сознательно. Однако не обольщаюсь насчет его хитрости и изворотливости. Парень умен, сообразителен и хорошо образован. По крайней мере, значительно лучше, чем я сам. Со временем добавится еще и опыт, но пока брат слишком наивен. Тягаться с Валерием, который каждый вечер уделяет пару часов времени, чтобы поболтать с приятелем, ему пока рано. Тот здорово поднаторел в ораторском искусстве, да и цинизмом не обделен. Так что может и вытянуть из собеседника что-нибудь такое, чем я делиться не хочу. А там потянет за ниточку, и весь мой и без того шаткий план пойдет на смарку. Впрочем, мы ни одной болтовней занимались. Еще Кера мне помогала. Для того, чтобы хоть немного повысить свои шансы выжить, я попросил богиню устроить мне расстрел во сне. И не один раз, каждую ночь, несколько десятков раз, я видел один и тот же сон. Я стою перед строем жандармов. Шербины и сколы на кирпичной стене за спиной ясно демонстрируют, я далеко не первый тут. По команде жандармы поднимают карабины, наводят, лейтенант резко опускает руку, на конце стволов, направленных мне в лицо, расцветают желто-красные вспышки.